Неожиданный вариант На другой день, взяв сумку с Константином, Юрий направился в агентство аэрофлота. Он решил лететь в Сочи. Бархатный сезон еще не начался, и «Анаконда» без труда купил себе билет на Ту-104. Затем он пошел в универмаг, где приобрел неплохой чемодан. «Путешествовать собираетесь?» — спросил Вавик, увидев в прихожей Юрия с чемоданом. «Да, завтра лечу на Черное море. Рад за вас, Юра! На юге так много прекрасного, достойного наблюдения! Ах, солнце, море, загорелые девушки на пляже, праздник бытия и сознания!» «Как жаль, что вы купили только один билет. Не подумали вы о Вавилоне Викторовиче? Не подумали о человеке, который свято хранит чужие тайны?» «Ладно, Вавилон Викторович, берите мой билет. И вот вам деньги на обратный путь и на курортные расходы. Я раздумал лететь», — твердо сказал Анаконда. Он понял, что лучший способ хоть на время избавиться от Вавика — это послать его на юг, а самому остаться в городе. К тому же Константин будет очень осложнять курортную жизнь. «Спасибо, Юра!» — взволнованно произнес Вавик и поспешно отвернулся, чтобы скрыть слезы умиления. На следующее утро... Уложив в позаимствованный у Юрия чемодан пляжные принадлежности и подзорную трубу, Ваилон Викторович отбыл на аэродром и поднялся в воздух. Внизу, в легкой дымке, как бы в тончайшей нейлоновой сорочке, дремала зеленая равнина. Вскоре справа под крыльями показалась празелень моря. Слева лежали смуглые горы в бюстгалтерах вечных снегов. В тот же день анаконда приступил к усиленным тратам. Но если еще недавно он покупал вещи, имеющие практический смысл, то теперь расходование шло по иным каналам. Придя на рынок, Он стал скупать цветы и, затем, выйдя на улицу, начал раздавать эти цветы идущим мимо девушкам. Вечером, придя в шашлычную, он громогласно объявил, что сегодня у него день рождения, и поэтому он платит за всех едящих и пьющих. Большинство обиженно отказались от такой единовременной суды, но нашлись и такие, которые были весьма довольны. Юрий немедленно оброс льстецами и прихлебателями. С этого дня деньги стали таять, как сахар в кипятке. Через неделю анаконда обнаружил, что у него осталось 130 рублей. А еще через два дня, проснувшись с тяжелой головой после попойки с новоявленными приятелями, Юрий нашел в пиджачном кармане одну десятку. Порывшись по остальным карманам, он присоединил к десятке два рубля шестьдесят копеек, и он понял, что настал решающий день. Сегодня он истратит эти последние деньги, и шар или улетит от него, освободив от своего ига, или... будь что будет... Захватив сумку с Константином, анаконда направился в ближайший ресторан. Плотно пообедав там, он пошел бродить по улицам и бродил до вечера. Белые ночи уже кончились, теплая темнота опускалась на город. В Неве отражались горящие на мостах фонари. Неоновые рекламы на Невском полыхали веселым светом. По тротуарам шли счастливые пары, шли красивые девушки. «Все это я вижу, может быть, в последний раз», — с предрасставальной грустью подумал Юрий, шагая домой. В гастрономе на углу Анаконда купил бутылку коньяка. Уж погибать так с коньяком. Еще купил пачку сигарет «Опал» и коробку спичек. В наличии у него остался один пятачок. Теперь только этот пятачок связывал его с Константином, а, может быть, и с жизнью. Придя домой, он выпустил шар из сумки, и тот, как всегда, повис в воздухе в трех шагах от него. Затем, налив полный стакан, он выпил его залпом и, не закусывая, закурил сигарету. Потом выпил второй. Пьяное тепло пошло по телу, Мир стал пульсировать, стены комнаты то разбегались по сторонам, то сжимались, будто хотели раздавить Юрия. Наконец, вынув из кармана заветный пятачок, он подошел к окну. Дома за окном качались, городские огни вспыхивали и погасали, вспыхивали и погасали, словно световые сигналы бедствия. В общежитии напротив светилось только одно окно, четвертое с краю. А на конде почудилось, что на подоконнике сидит девушка в голубом, Леонковалла. Вдруг окно метнулось куда-то вверх и погасло. Юрий бросил пятачок. Тот с тихим звоном упал на диабаз мостовой. Все кончено. Он оглянулся. Константин, как всегда, висел в воздухе в трех шагах от него. Научное предсказание Рассветова не сбылось. Шар избрал свой, неожиданный вариант. Решил навсегда остаться с Юрием. Аж! то если вдруг взять, да повеситься?» — мелькнула у анаконды нездоровая мысль. «Пусть потеряю жизнь, но только так я могу избавиться от Константина». Шатаясь, он подошел к кровати, нагнулся и вытащил из-под нее веревку. Когда-то он состоял в кружке начинающих альпинистов, и эта веревка входила в оборудование группы. Юрий стал пробовать ее на разрыв, куда там, очень прочная. Он начал думать, где бы ее укрепить, но думать долго не пришлось. Над дверью торчали два толстых железных крюка, на которых когда-то висели портьеры «Выбирай любой». Шар за спиной Юрия беззвучно полыхнул печально-синеватым светом. В то же мгновение веревка превратилась в сероватую труху, распалась волокнистой пылью. Крюки исчезли. Там, где они были вбиты, в стене теперь темнели небольшие отверстия. «И повеситься нормально человеку не даешь!» — крикнул анаконда, замахнувшись кулаком на Константина. — Но я перехитрю тебя! Он кинулся к открытому окну, вскочил на подоконник и, схватившись руками за голову, сиганул вниз. Безлюдная улица, темные деревья сквера, Черная копья ограды все метнулось ему навстречу, но в тот же миг какая-то пружинищая сила задержала его падение. Он повис над улицей в гамаке, сплетенном из тонких леденящих холодных пружин, и шар висел над ним. Потом Константин поднял его к подоконнику и, мягко подобрав стропы, втянул в комнату. Анаконда в слезах кинулся на кровать.